Глава 14. Лишние люди. Первые дни в Сбербанке бывший менеджер Альфа Банка Наталья Красева вспоминала, как нескончаемый культурный шок. Бумаги на столе скапливались с пугающей быстротой. Вокруг сновали люди, просившие ее подписать немыслимое количество документов. Так вот, значит, как выглядит бюрократический ад, пронеслось у нее в голове. Красева уже почти тосковала по прежнему месту работы. Там давно перешли на электронный документооборот. Впереди было самое интересное. Новому директору управления розничного кредитования предстояло познакомиться со своими подчиненными. Карасёвой выдали список из 52 человек. Большинство были кредитными инспекторами. Кредитный инспектор — это человек, который работает непосредственно с клиентом. Что же в таком случае эти люди делали в здании центрального аппарата? Сотрудники просто не отвечали обозначенному профилю. Отсюда путаница. Половину специалистов с их функциями Наталья передала коллегам из других подразделений. Вторая половина. Красева выдержала тяжелую паузу. За год из 28 человек у меня сменилось 17. Многие из них просидели 15 лет на одном месте, выполняя одну и ту же работу в одном и том же регламенте и ничего не хотели менять. «Да, увольняться надо как можно быстрее, если есть куда. Я после трех лет работы в СБ почти каждый день хотела уволиться, но каждый раз думала, вот уйду, начнут премии платить». Из неофициального форума Сбербанка sbforum.ru, 11 января 2010 года. Происходящее в головном офисе было всего лишь верхушкой айсберга. 52 кредитных инспектора Красевой составляли долю процента от их общего количества по стране. Банк накрыла волна сокращений. «Делая Сбербанк лучше, мы имеем возможность изменить к лучшему жизнь 270 тысяч человек», писал Греф весной 2009 года в ежемесячном послании коллективу. Но перед 60 тысячами сотрудников открывались менее заманчивые перспективы. Выход на пенсию, нередко в добровольно-принудительном порядке, либо потеря работы. Из стратегии следовало, что к 2014 году в Сбербанке должно остаться 210 тысяч человек. Реализовывать планы решили постепенно, уменьшая численность персонала на 3-5% в год при 8-10% росте количества операций. Для России цифры были беспрецедентными. До сих пор ни одна госструктура, сопоставимая по численности персонала со Сбербанком, не отваживалась плодить безработицу. На почте России, где отрудились 415 тысяч человек или чуть менее половины процента от всего трудоспособного населения страны, тема увольнений даже не обсуждалась. Сельские почтовые отделения, 70% от общего количества, были беспросветно убыточными. Но это ничего не значило. С 2005 года по настоянию властей в ГУП ввел мораторий на закрытие, а в следующем году в среднем на 42% повысил сотрудникам зарплату. Рост благосостояния российских почтовиков происходил в один из самых драматичных моментов для мировой почтовой индустрии за всю ее историю. Электронная корреспонденция безжалостно расправлялась с бумажной. В Германии штат Deutsche Post за 16 лет сократился почти вдвое с 399 тысяч до 225 тысяч человек. Трудности переживала британская Royal Mail. А в Швеции почтовые отделения вообще заменили экономичными киосками в супермаркетах и на автостоянках, совсем вытекающим для численности персонала. И только в России открывались новые вакансии. Раньше наши сельские отделения работали по 3 дня в неделю и 4 часа в день. Теперь, соответственно, по 5 дней и 8 часов. Естественно, это потребовало расширения Штатов чтобы заполнить весь рабочий цикл», объяснял мне руководитель Почты России Игорь Сырцов в октябре 2007 года. Он с иронией относился к советам умников-консультантов, предлагавших не набирать новых сотрудников, а увеличивать выработку старых. Повышенное внимание, которое тогдашний министр экономического развития и торговли Греф проявлял к аналитическим материалам МакКинзи, вызывало у него улыбку. Дальнейшие события изменили этот снисходительный настрой. По прихотливому стечению обстоятельств о методах работы с персоналом Сырцов спокойно рассуждал за три дня до внезапной отставки. Пришедший на его место Андрей Казьмин продержался на почте недолго, чуть больше года. Частая смена руководства не пошатнула устои кадровой политики этого крупнейшего из вгупов. Рисковать социальной стабильностью здесь по-прежнему никто не хотел. Сбербанк при старом руководстве следовал тем же курсом. Организационная реформа, которую Казмин и Алёшкина завершили к началу 2000-х, до прихода Грефа считалась самой масштабной. Количество региональных банков сократилось в четверо, кое-где закрылись отделения. Но встряска не сильно отразилась на численности персонала, она уменьшилась лишь на 2%. 4028 человек. Команда Грефа находила штат банка избыточным, и это ещё мягко сказано. Контингент был раздут даже по советским меркам. В 1988 году в Сбербанке СССР, включая республиканские филиалы, работало 248 тысяч человек. Сбербанк компенсирует свое профессиональное и технологическое отставание от конкурентов тем, что у нас на тех же операциях занято большее количество сотрудников, обращался Греф к этим самым сотрудникам спустя год после своего назначения. Знаю семью, соседи мои так все взрослые члены семьи работают в одном отделении. Как вы думаете, они все грамотные и технически подкованные с двумя высшими, ну пусть с одним даже, образованиями? Конечно же, нет. Точно знаю, что эти люди, кроме старшего поколения, пытались найти счастье в других банках и не прошли отбор. Пришлось работать в Сбере. С форума, посвященного Сбербанку, хабрахабр.ру, 13 февраля 2011 года. Как это выглядело на практике? В качестве иллюстрации старший партнер российского офиса МакКинзи Ирина Швакман предлагала простейшую операцию снятие наличных со счета. В Российском банке X в ней было задействовано 2 человека и 5 документов. В банке Y число документов сокращалось до двух, но с ними работало трое сотрудников. А ведь требования регулятора одни и те же, подчеркивала Швакман. Просто так заведено много лет назад. И ни у кого не доходят руки проанализировать состоятельность этих операций. В американских банках обходились одним сотрудником и использовали три документа. Результат 1,6 минуты, тогда как у российских X и Y соответственно 6 и 8. Сравнений не выдерживали и многие другие вещи. Мы, например, смотрели, сколько бухгалтеров приходится на общее количество сотрудников и объем операций у нас и в других банках. И увидели, что здесь мы имеем очевидный переизбыток людей», вспоминал Валентин Михов. Перед менеджментом Сбербанка не стоял вопрос, что делать с лишним персоналом. С ним приходилось прощаться. Это шло вразрез с привычным сценарием модернизации по-русски. Любой маломальски значимый завод, закнись он о подобных планах, тотчас навлек бы на себя сокрушительный гнев властей. Губернаторы, депутаты, прокуратуры и слышать не желали о массовых сокращениях. Консервация неэффективности, низкая производительность, да что угодно, только не потеря рабочих мест. Когда в 2009 году решение машиностроительного гиганта «АвтоВАЗ» провести оптимизацию кадрового состава попало в новости, администрация подверглась сильнейшему давлению политиков. Менеджмент вынужден был отказаться от идеи, невзирая на то, что уже подписал приказ об увольнении примерно пяти тысяч рабочих. Пяти тысяч! А в Сбербанке, в свою очередь, ожидали десятки тысяч. Очевидно, у Грефа был карт-бланш действовать по собственному усмотрению, не особенно принимая в расчет недовольство федеральных чиновников и уж тем более региональных элит. Вынужденное расставание с людьми, впрочем, плохо сочеталось с просветительской этикой нового менеджмента. Это представляло собой серьезную проблему нравственного выбора. Сокращения были крамольным отступлением от японских канонов, так вдохновлявших Грефа. Тойота, Мацусита и другие великие компании страны восходящего солнца никого не увольняли. Сокращение 2146 работников Тойота в 1950 году во время острейшего сбытового кризиса и отчаянного безденежья привело к двухмесячной забастовке, после которой президент компании Киитира Тойода подал в отставку. Против этого восставала их корпоративная мораль. Один из ее базовых принципов гласил, любому сотруднику в компании найдется полезное дело. Обязанность управляющих заключалась в том, чтобы даже самый скромный человеческий капитал был вкладом в общую прибыль. Тема лишних, бесполезных людей была любимой в репертуаре Григория Фидельмана одного из пионеров негосударственного страхования в России. В 1988 году он оказался среди кооператоров, создавших АСКО, компанию с некогда громким именем и обширным национальным охватом. После развода с партнерами Фидельман возглавил перестраховочную фирму москва р Этот деятельный господин с хитрецой в глазах был, пожалуй, самым страстным поклонником японского менеджмента из всех, с кем мне доводилось общаться. На заре двухтысячных он начал взращивать в своей фирме культуру абсолютной лояльности персонала. В российских условиях это казалось невероятным, но Фидельман уверенно продвигался к цели. Главное, — объяснял он мне после пяти лет действия эксперимента, — покончить со страхом работников перед начальством. Только воздерживаясь от наказаний подчиненных, можно построить грандиозный бизнес. Клиенты получат безупречное качество услуг. Акционеры — высокую отдачу на вложенный капитал, а персонал — стабильное, процветающее будущее. Фидельман искал философский камень в управлении. Он глубоко проникся идеями Уильяма Эдвардса Деминга. Одна из заповедей отца революции качества в Японии особенно запала ему в душу. Сотрудники виновны не более чем в 2% проблем компании, остальные 98% — издержки системы. Свою приверженность данному принципу Федельман в частности, отразил в предисловии к русскому изданию книги «Генри Нива. Пространство доктора Деминга. Принципы построения устойчивого бизнеса». Из формулы Деминга 98 на 2 неминуемо следует принципиальный вывод о том, что наказание людей не только бессмысленно, но и губительно для компании. Глава Москва-Ре отказался штрафовать подчиненных, а на увольнение по инициативе работодателя наложил решительное вето. 80 сотрудников компании фактически работали в системе пожизненного найма. Впрочем, в 2006 году все неожиданно закончилось с уходом Фидельмана. Основной владелец перестраховщика КХ Бендукидзе отдавал должное его гуманистическим идеалам, но имел собственные представления о том, как развивать бизнес компании. москва Рэ была небольшой молодой фирмой. Сбербанк — дряхлеющей империей. Фидельман обращался к каждому сотруднику по имени. Члены правления банка ежедневно видели сотни своих коллег в лифтах и коридорах, но едва ли половину знали в лицо. Одержимость Фидельмана не позволила ему в итоге справиться с поставленной задачей обеспечить гарантированную занятость на долгие годы. Что говорить о Сбербанке? Социалистические подходы к комплектованию штатов сыграли с ним злую шутку. Рано или поздно его сотрудникам предстояло столкнуться с суровыми законами рынка. Глава Microsoft Билл Гейтс еще 10 лет назад сомневался в необходимости существования банков при несомненной пользе банкинга как такового. «Банкинг становится все более дорогим процессом. В долгосрочной перспективе банковская маржа будет падать». Из интервью Германа Грефа журналу Forbes. 21 марта 2012 года. «Конкурентное преимущество, закованное в железо и окружённое каменными стенами, выглядело все более зыбким в современном мире. Британский журнал The Economist как-то предложил своим читателям в виде теста уронить их конкурентное преимущество себе на ногу. Журнал цитирует Кьел Нордстром и Йонас Ридерстрали в книге «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта». Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. Если предмет оказывался достаточно тяжелым, чтобы причинить боль, Издание настоятельно рекомендовало пересмотреть стратегию бизнеса. В мире, а с некоторых пор и в России, росла популярность так называемых банков прямого пользования — Direct Banks, у которых не было клиентских офисов. Чтобы иметь доступ к услугам, требовались только телефон и интернет. Сеть отделений шаговой доступности Сбербанка опутывала всю страну. Но в один прекрасный день вся эта громадина уместится в мобильном телефоне или ноутбуки толщиной с фанерный лист. Обширная география присутствия и гигантский коллектив пока еще служили главным ресурсом крупнейшего банка. Но надолго ли? По мере виртуализации услуг, а по словам директора по IT Виктора Орловского, у иных западных банков она уже охватывала до 90% сервисов, и Сбербанк двигался в том же направлении. Люди из здания обречены становиться обузой. Менеджмент банка вдохновлял сотни тысяч людей на строительство прекрасного будущего, в котором им, вероятно, не найдется места. Болезненные сокращения диссонировали с призывами к персоналу участвовать душой и сердцем в обновлении банка. Уменьшение числа сотрудников с одновременным расширением фронта работ для оставшихся неизбежно вело к переработкам и стрессам. По словам Михова, количество операций на одного клерка в среднем возросло на 60%. Аббревиатуру ПСС стали расшифровывать как «попробуй себя сократи» и «плохо сотруднику Сбербанка. Операционисты московских отделений жаловались, что обычная в прежние времена работа через день теперь сменилась 3 4 с утра до позднего вечера. Интенсивная программа переобучения, новые стандарты обслуживания периодически уточняемые начальством, все это заметно усложнило жизнь работников, еще недавно полагавших, что они изучили свое ремесло в мельчайших деталях. И в их числе точно не было никаких диаграмм спагетти, времени такта и пяти минуток креатива. Недовольство выплескивалось в интернет. Участники форумов обрушивали на менеджмент свой гнев, подвергая испепеляющей критике придуманную им производственную систему. При всем накале страстей, шансов перерасти во что-то большее у этих эмоций было немного. Влечение к сетевым демаршам отличало жителей крупных городов. Новые способы коммуникации до российской глубинки добраться не успели. А в местах, где интернет все же протянул свои щупальца, мало кому приходило в голову делиться печалью с монитором компьютера. Разобщенность, характерная для сотрудников большой компании, умножалась на колоссальные расстояния, слабую связь и удручающий уровень социальной эмансипации. Мы, к сожалению, только можем трепаться, как у нас все плохо, как нас все это достало, как над нами издеваются. А вот чтобы взять и устроить забастовку, к большому сожалению, нам это просто слабо. С форума, посвященному Сбербанку. StoryOnline.ru 21 октября 2010 года. Греф был сторонником корпоративной культуры в которой люди не боятся высказать свою точку зрения. В то же время он презирал огульную болтовню о том, как все вокруг плохо. «Терпеть не могу таких разговоров», признавался глава Сбербанка. Он верил в действие закона 10%. В любой организации, в любом обществе есть этот костяк самых активных, независимо мыслящих людей, которые не будут молчать. Однако остальные предпочитали не высовываться. Людей сковывал генетический страх перед начальством. Побороть его нередко удавалось лишь после увольнения, терять уже было нечего. Молчуны, мешавшие банку лучше понимать настроение клиента, преобладали среди его собственных сотрудников. В таких условиях организованный протест был возможен разве что в теории. За рубежом банки и банковские служащие доказывали, что умеют отстаивать свои права не хуже шахтеров и авиадиспетчеров. Еще в 1960-е и 70-е Ирландию одна за другой сотрясали забастовки крупнейших банков страны. Они длились так долго, в общей сложности около года, что позволили экономистам провести исследования жизнеспособности современной экономики без доступа к банковским услугам. Например, один из них, Антуан Мерфи, пришел к выводу, что в маленькой Ирландии жизнь без банков шла своим чередом и была не такой уж ужасной. Регулярно происходили бунты клерков в Латинской Америке. Примерно 400 тысяч служащих бразильских банков, действуя через профсоюз, добивались от Национальной банковской федерации, Федробан, повышения зарплаты. Неоднократно бастовал персонал израильских банков, требуя от администрации то выплаты бонусов, то продления коллективных соглашений без изменения устраивающих их условий. Повторить то же самое в России не позволяла традиционная слабость местных профсоюзов. Единственную известную попытку создать независимую организацию в январе 2007 года предпринял бывший сотрудник местного подразделения «Ситибанк» Илья Строков. История Ильи Строкова в свое время обсуждалась на интернет-форумах. Кроме того, в соавторстве с Галиной Енютиной Строков написал книгу «Как не оказаться обманутым и уволенным. Центр социально-трудовых прав». Банковская группа, чьи зарубежные офисы, засучив рукава, уже вовсю боролись с финансовым кризисом, запланировала оптимизацию штата в Москве. Но руководство неожиданно столкнулось с сопротивлением своего бывшего менеджера, к тому времени уже уволенного из-за конфликта с непосредственным начальством. Строкову не нравилась действовавшая в Ситибанк система мотивации и учета рабочего времени но прежде всего он апеллировал к Трудовому кодексу, который фактически запрещал сокращать людей по инициативе работодателя без предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. Этот орган и был им создан, по всем правилам, с инициативной группой, учредительным собранием, избранием председателя и даже включением новой организации в профсоюз работников, государственных учреждений и общественного обслуживания. Среди 140 тысяч членов значились профсоюзы администрации президента, аппарата федерального правительства и столичной мэрии. Но и после этого Ситибанк не сел за стол переговоров с борцами за права трудящихся. Юристы банка приложили усилия, чтобы суд признал созданную строковым первичную профсоюзную организацию незаконной. Борьба с работодателем имела некоторый резонанс, но по существу закончилась ничем. Подобный эксцесс, пускай и с ничтожными последствиями, в Сбербанке тяжело было представить. Любая профсоюзная активность здесь протекала в пределах определенных ей руководством. Так было всегда. Или, по крайней мере, с 2000 -го года, когда разрозненные профсоюзные организации по всей стране были приведены к единому знаменателю. Объединение возглавила одна из старейших сотрудниц Сбербанка, Галина Рыбакова. Проверенная временем лояльность этого человека не вызывала сомнений. При Казмине она входила в правление и получила возможность приобрести 0,01% обыкновенных акций банка, 1900 штук. В декабре 2006 года при цене акции 2999 долларов Пакет Рыбаковой тянул на 5 миллионов 680 тысяч долларов. Тогда же она продала большую его часть, сократив долю участия в уставном капитале на процента. С приходом Грефа Рыбакова стала его советником, совмещая эту работу с основной, профсоюзной. Можно ли считать такой профсоюз независимым? «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», цитировала мне Рыбакова классику марксизма-ленинизма. Позиция главы профсоюза, который охватывал 80% многотысячного штата сотрудников, не нужно искать конфликта с администрацией, когда его нет. Напротив, отмечал Рыбакова, руководство банка стремилось улучшить условия работы людей. Осенью 2010 года Сбербанк заключил с профсоюзом новый коллективный договор. Профсоюзные лидеры отныне получили право участвовать в заседаниях правления региональных банков, чего не было раньше. Интересы профсоюзов там, впрочем, в основном представляли те же высокопоставленные управленцы, руководители управлений, зампреды. А иначе как бы они проводили политику партии, если бы сами не владели ситуацией? Это нормально, полагала Рыбакова. А где у нас профсоюз? Он есть, но он зависим от того же руководства, и поэтому никак не отстаивает прав сотрудников. Да и сотрудники боятся что-либо сообщать такому профсоюзу. С форума отзывы о работе в Сбербанке России. Банки.ру. 20 мая 2011 года. Банк расширил раздел соцгарантий. За свой счет взялся страховать сотрудников от тяжелых болезней и несчастных случаев, а вдобавок оплачивать им половину стоимости ДМС. Вошло в программу и углублённое, такова официальная формулировка «Медицинское обследование персонала». Правда, в описании прошедших его сотрудников Оно скорее напоминало работу медкомиссии в российских военкоматах, не признававших годными к службе разве что слепоглухонемых. По-армейски суровые порядки утверждались повсюду, но прежде всего в Москве. Именно столице суждено было стать главным испытательным полигоном нового Сбербанка.